Глава 18. Калейдоскоп эмоций. Ребята до конца не могли поверить, что жизнь может так кардинально меняться. Вот они бегают по лесу, через мгновение спасают храм от временной петли, затем оказываются в цивилизации и высшем обществе, а сейчас и вовсе летят на частном самолете к морю. Больше всех такие перемены отражались на мужской половине стаи. Чипсики Артем перевозбужденно носились по салону, произнося восхищенные реплики а Богдан, наоборот, не мог прийти в себя, потеряв привычную зону комфорта. Вожак никогда не передвигался на подобном транспорте, доверяя только своим четырем лапам. Его волнение не укрылось от Сони. Девушка безразлично реагировала на происходящее, погружённая в собственные думы, но состояние Богдана ее обеспокоило. Она присела рядом с ним, чем крайне удивила Алису. Юная блогерша снимала все на камеру, фиксируя на память приключения стаи. Из-за этого девушка не успела выбрать место, и ей пришлось расположиться напротив Сони и Богдана и наблюдать, как эти двое мило беседуют. Чтобы отвлечься, девушка решила почитать статьи о славянских богах. Втайне ей хотелось узнать больше фактов о жизни Семаргла, но боязнь, что Артем увидит, не позволила этого сделать. «Вы можете угомониться! скачите с Егором, как две обезьяны!» шикнула Алиса, как надлежит родителю. «Самолет даже не выехал на полосу для разгона!» Отмахнулся Артем от девушки. «И что, теперь необходимо бесноваться по салону? Я вообще-то узнаю о Ериле. Мы с вами ничего толком не знаем о жизнях богов. Вот ты знал, что он бог солнца и цветения, а еще сын Велеса». Тяга к знаниям у Алисы всегда была на первом месте, но опережала ее возможность поумничать. «А что прикажешь делать? Читать за умные статьи, как ты?» Разозлился юноша. «Не знал и не считаю это катастрофой». При встрече парнишка сам бы все рассказал, без твоей помощи». Артем демонстративно закатил глаза и удалился с чипсиком в туалет. «А что еще там пишут?» – заинтересовалась Регина. Она тоже испытывала неприемлемый стыд, что не обладает информацией о Боге, с которым предстоит общаться. «Сказано, что его основная ипостась – волчий пастырь. С яростью победителя Ерила должен привести соратников на бой с темными силами», – с азартом отозвалась Алиса. «Что-то Бог о нем откликался, как о недоумке, а не предводители, Проснула Регина. «Земная жизнь развратила его, поэтому наша цель – не только уговорить Ерила участвовать в ритуале, но и помочь вспомнить о целях победить Чернобога и сыновей». Богдан впервые включился в разговор, немного привыкнув к атмосфере самолета. Девушки хотели подробнее расспросить вожака Стая об опыте Ерилы в борьбе против общих врагов, но пилот объявил, что скоро начнет взлет, призвав команду сесть и пристегнуть ремни. Артем и Чипсик покорно вернулись к остальным, усевшись рядом с Алисой и Региной напротив Богдана и Сони. «Мы постоянно ссоримся. Не хочешь поговорить об этом?» – тихо прошептал Артем на ухо своей девушке. «Не преувеличивай. Все в порядке». Алисе не хотелось выяснять отношения сейчас. Тем временем самолет начал набирать скорость, двигаясь по взлетной полосе для дальнейшего отрыва от земли. Богдан испытал настоящий ужас, сравнимый с панической атакой или удушьем. Соня бережно положила свою ладонь на руку юношею, выказывая поддержку и словно призывая довериться ситуации. Зоркий взгляд Алисы тут же поймал эту нарочито невинную сцену, которая больно ударила по самолюбию и почему-то другому, невиданному ранее. «Все в порядке, говоришь», – горько усмехнулся Артем, проследив за ревностной реакцией спутницы. Самолет взлетел ввысь, позволив пассажирам выдохнуть накопившееся волнение. Весь полет ребята молчали, каждый охваченный своим тягостным раздумьем. Приземление прошло так же волнительно, как и взлет, но, уже оказавшись на земле, стая радостно взирала новые локации и привыкала к теплому климату. Девушки позаботились заранее купить в торговом центре легкую одежду для всех членов команды. «Так запросто можно привыкнуть к роскоши», – заметил Чипсик, разглядывая себя в обновках А за одной Регину. Девушка надела летнее зеленое платье с принтом. Оно оживляло образ с контрастом, подчеркивая каштановые локоны красавицы. «На солнце твои рыжие волосы смотрятся еще ярче», – пошутила Регина, потрепав Чипсика. Этот жест немного смутил Егора. Юноша обеспокоился, что Регина все же расценивает его как приятеля, нежели кого-то большего. Проанализировать до конца ситуацию Чипсику не дали, потому что подъехала такси, готовая отвезти ребят в отель. Тот же самый, где и проживал Ерила, как выяснилось, со своей женой Лелей, богиней весны. С давних времен они везде были вместе, идя по жизни рука об руку. «Как мы его узнаем? Вы встречались раньше?» – спросил Артем Богдана. «Нет, поспрашиваем у персонала, называя их земные имена. Ярослав и Леся», – пожал плечами вожак. Подъезжая к гостинице, ребята невольно открыли рот от восхищения. Перед их взором предстало не просто фешенебельное место, а целый курорт с собственным аквапарком, пляжной зоной, огромным бассейном и несколькими ресторанами. «Думаю, нам будет сложно отыскать их здесь», – усмехнулась Соня, видя происходящее в черном цвете. «Вы как хотите, а я пошел в бар». Артём искренне посчитал, что нужно не терять шанса расслабиться в таком местечке. «Сбрендил, нам надо найти Ерилу. выругалась Алиса. Даже Богдан оставался безмолвным и безразличным к очередной выходке молодого человека. Но Алису, казалось, раздражало всё в поведении Артёма, и она не собиралась этого скрывать. Даже Бог сказал, что он тусовщик. Значит, встретимся с ним на танцполе». Невозмутимость Артема повлияла на стаю. Они безропотно пошли вслед за ним, опасаясь разгневать Алису, став на сторону ее оппонента. «Я пойду в номер. Мне эти тусовки сейчас ни к чему», – осмелев сообщила Соня. Алиса уже была готова взорваться, но Богдан вовремя ее остановил. «Успокойся. Разве не вы меня учили, что иногда нужно немного расслабляться? Поедим, выпьем у бар и отправимся на поиски Ярилы. Он здесь, никуда не денется. Алиса поразилась новым мыслям из уст Богдана. Вожака словно подменили, или же он сам принял решение изменить подход к стае, чтобы не растерять ее окончательно. Ребята очутились в вихре современной музыки и рекой льющегося алкоголя. За диджейским пультом стояла обворожительная девушка с белой кожей и русыми волосами, убранными в пучок с живым цветком в качестве украшения. Никогда не видел диджея женского пола. Сказал Чипсик, вызвав у Регины прилив ревности. Это моя, правда, красотка? Отозвался какой-то незнакомец, тоже попивающий коктейль за барной стойкой. Даже не вздумай отвечать, прошипела Регина, не отдавая себе отчет. Ревноешь? Уголок рта чипсика пополз вверх от наслаждения. Слушайте, как повезло иметь богатого папочку и тусоваться на таких курортах. Велес и дашь бог добились успеха. Один тыся Марглов все по лесу бедняком бегаешь. Артем подлетел к компании, уже изрядно опьяненный выпитым алкоголем. «Замолчи! Ты что себе позволяешь?» – ахнула Алиса. «Опять встаешь на его сторону? Да пошли вы все!» Артем не собирался продолжать перебранку. Отделившись от стаи, он нашел утешение в объятиях легкодоступной блондинки. Юноша не заметил, как перешел черту и сам полез целоваться с новой знакомой. На тот момент ему показалось, что она легкая и забавная, в отличие от вечно недовольной Алисы. Но когда поцелуй был окончен, вина тяжелой ношей упала на его душу.